Глава 20. Столицу США сотрясли продовольственные бунты. Гледвин Специально для National Times. Канзас-Сити. Штат Канзас. 22 сентября 1956 года. Целый район вокруг Нового Капитолия был сегодня оцеплен после того, как вандалы с домохозяйками в первых рядах, протестуя против чрезмерно, по их мнению, завышенных цен, стали врываться в продуктовые магазины и мясные лавки, громить их и выбрасывать оттуда товары на улице. В результате столкновений с силами полиции по меньшей мере полсотни человек получили ранения и не менее 25 были арестованы. Несомненной замечательной особенностью нашего многоквартирного дома являлось наличие прачечной прямо в подвале, что сейчас оказалось весьма кстати, поскольку я не совсем уверена, что Натаниэль позволил бы мне в одиночестве после продуктовых бунтов, свидетелями которых мы невольно стали накануне, отправиться в прачечную, расположенную где-либо еще, даже пусть и совсем поблизости. Вряд ли беспорядки в ближайшее время охватят и прачечные, но все же мой муж частенько бывал чрезмерно мнительным. Хотя иметь прачечную в подвале дома, в котором живешь, было, конечно, великолепно но подняв здоровущий мешок на четыре лестничных пролета до нашего этажа, я в конец запыхалась. Было заманчиво опустить мешок со свежевыстиранным бельем и далее просто волочить его по полу коридора. Однако я так не поступила. А на весу дотащила его до нашей двери. Там прижала к стене коленом и лишь затем почти на ощупь отперла замок. Далее, плечом толкнув входную дверь, Я вновь подхватила мешок и втащила его в нашу студию, в которой, как оказалось, возложив ноги на кофейный столик, на диване восседал и общался по телефону Натаниэль. «Угу, а вот и она собственной персоной. Только-только вошла. Сейчас сам с ней поговоришь». Он положил трубку на стол и поднялся. «Позволь, я приму у тебя недостойную женских ручек тяжесть». Я со вздохом передала ему мешок. «Кто там на другом конце?» «Гершель». Муж мой отнес мешок к комоду и поставил его на пол. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила я, поскольку сегодня был не наш обычный для общения с братом день. Натаниэль покачал головой, вовсю возясь с узлом на мешке с бельем. «Ничего экстраординарного не случилось. Он просто, как я полагаю, намерен поговорить с тобой, своей сестрой». Я села на диван и поднесла трубку к уху. «Привет. Чему обязана удовольствием общаться с тобой сегодня?» Мой брат, рассмеявшись, сообщил. «Мне нужна от тебя услуга. Я не стану, как ты уже прекрасно знаешь, делать за тебя домашку по математике». Он рассмеялся громче прежнего, и я невольно представила, как его глаза при этом настолько сузились, что почти закрылись. Ситуация гораздо хуже, чем та, что огребаешь вследствие невыполненного домашнего задания. Видишь ли, на бар в Томи прибудет вся семья Дорис. Я присвистнула, что делать леди, как известно, не подобает. Но этому меня научил именно он, мой брат, когда мы были еще детьми. Так что вряд ли теперь он будет на меня в обиде. — Да уж тебе придется несладко, проговорила я, привстав с дивана. — А от меня-то ты чего ждешь? Сочувствие? «Может, пожалуй, к нам немного раньше, чем прежде планировала?» «На Бармицу. «Мне нужно...» Его голос немного дрогнул, что заставило меня вновь опуститься на диван. «Ах, черт возьми, Элма!» Я намеревался пошутить по поводу сложившейся ситуации, но тут вдруг понял... В общем, других Векслеров на всем белом свете больше нет. Остались только ты, я да мои дети» а в организации праздника мне необходима посильная помощь. Я прикрыла рот рукой и наклонилась вперёд, пытаясь таким образом, разумеется, совершенно безрезультатно справиться с охватившей меня болью. Болью, которая вроде бы во мне уже давно унилась. С болью, вызванной осознанием того, что после Холокоста и Метеорита из всех ближайших родственников действительно остались лишь мы с братом да его дети. Мне хоть и с трудом, но все же удалось сглотнуть, и я заговорила. «Да, я сверюсь с расписанием запусков. Но да, да, да, я непременно прибуду к тебе пораньше». «Спасибо, сестричка». Его голос прозвучал немного хрипло. «И, кстати, у нас в Калифорнии все еще вдоволь настоящей еды. А у вас, как я слышал, с продуктами возникли проблемы». Натаниэль поведал мне даже, что вы оба вчера лишь чудом не вляпались в самую гущу беспорядков, причиной коих стал вроде как продовольственный кризис. Я позволила Гершелю сменить тему и как бы невзначай бросила взгляд на мужа. Тот пытался максимально аккуратным образом сложить мои трусики, и задача эта для него оказалась более сложной, чем решение дифференциального уравнения. Он слегка преувеличил. Нам пришлось лишь отправиться к другой трамвайной остановке только и всего. Но, по его словам, выходило, что вы, помимо своей воли, угодили прямо в самый центр событий. Говорю же тебе, он преувеличил, и нам ничего не угрожало. Да и полиция отлично с ситуацией справлялась. Я вздохнула, вспомнив пересуды, которые слышала в прачечной. Хотя, похоже, пострадал наш любимый рынок. Да еще слегка и бедняга Амиш, мистер Йодер. Слушай, мне, наверное, пора. Видишь ли, Натаниэль намеревается измять все наше белье. Передай ему мои наилучшие пожелания. Непременно передам. И тебе, наши наилучшие. И Дорис, и детям тоже. Разъединившись, я еще немного посидела на диване с трубкой в руке. Затем спросила мужа. «Гершелю позвонил ты?» Натаниэль, выпрямившись, неохотно согласился. «Я». «Ты ему сказал?» «Нет». Он положил нижнее белье на комод и повернулся ко мне. «Сказал ему лишь, что ты слишком много работала». «И этого говорить не стоило». Я поднялась на ноги, подошла к комоду и принялась вытаскивать из мешка свежевыстиранное белье. Оно оказалось еще теплым после сушилки. «Я знаю, что ты хотел как лучше». Но не делай, пожалуйста, подобного впредь. На всех запусках я не работала. Я входила в бордовую команду, а команд таких было три, и они при каждом запуске сменяли друг друга. Кроме того, внутри команды мы еще были разделены на смены, чередование которых позволяло укомплектовать станции на все время, пока корабли находились вне земли и вместе с тем сводило наше истощение к минимуму. Три дня назад был осуществлен запуск беспилотника, и теперь этим спутником управляли Басира и Зеленая команда, так что у нас с Хелен выдалась свободное от дежурства ночь. Но сегодня нам хотелось присутствовать в Центре управления, что было неудивительно. Еще бы, ведь спутник вскоре, как мы надеялись, облетит Луну и пришлет нам фотографии ее обратной стороны. В пять часов Хелен подошла к моему рабочему месту и выдрузила свою сумищу на пустую половину стола басиры. В сумке что-то явственно звякнуло, да и сама матерчатая сумка была явно весьма и весьма тяжела. Приложив палец к последнему ряду цифр, которые перепроверяла, я уставилась на Хелен и произнесла. «Стильная у тебя сумочка». «Там прохладительные напитки». Хелен ухмыльнулась и с гордостью похлопала по своей сумке. «Ты ведь остаешься? Ведь верно?» Я кивнула и нанесла черту на полях напротив того места, где свою битву с цифрами начну завтра. Разумеется, остаюсь, хотя бы по той причине, что остаться здесь сегодня для меня единственный способ наконец-то повидаться с Натаниэлем. Он при желании мог бы взять на нынешнюю ночь выходной. «Ха, ты ведь знакома с моим мужем. Так чего, предполагаешь, невозможное?» «Досадно будет, если он перегорит». Она забарабанила пальцами по столу. «Как думаешь, что мы увидим?» Вокруг нас сотрудницы моей смены, закончив свою дневную работу, принялись с шелестом засовывать свои расчеты в ящики столов. Я тоже сложила свои бумаги и, пожав плечами, предположила. «Поверхность окажется серой?» Я имею в виду на фотографиях, считая, со всех телескопов никогда не присутствовала и намека на цвет. «Как то будет сегодня?» Хотя чего с самого начала ждать, ведь четкие снимки мы получим только после того, как аппарат обогнет Луну. Пусть и так, но даже мутные снимки окажутся первыми снимками обратной стороны Луны. Ухмыляясь, я отодвинулась от своего стола и встала. Признаю, что, вероятно, осталось бы сегодня, даже если бы и не надеялась повидаться с Натаниелем. Мы совершили удивительное. Нам удалось запрограммировать полет аппарата так, что он без пилота совершит облёт Луны. Во всяком случае, мы отчаянно надеялись на то, что наши расчёты в очередной раз окажутся безупречными. Я последовала за Хелен из вычислительного зала и присоединилась к потоку сотрудников, направляющихся в Центр управления запусками. Конечно, все мы в Центре не поместились бы, но был ещё и павильон для приглашённых, а для тех, кто обладал соответствующим доступом, имелась и вторая комната управления. Когда-нибудь, несомненно, в космосе одновременно окажутся две миссии, и потому загодя и был создан дубликат Центра управления запусками. И тот, во всяком случае, теоретически пока пустовал. Или, по крайней мере, официально еще не использовался. Мы с Хелен отделились от основной толпы и направились к лестнице, которая и вела во второй Центр управления. «Эй, подождите!» Позади нас в дверь проскользнули Юджин и Миртл Линдхольмы, и оказались чуть ниже на гулкой лестницы из цементных блоков. «Юджин, Миртл!» — я помахала им сверху рукой. «Я и не предполагала, что и вы заявитесь». «Так Миртл о первом облёте Луны твердит мне уже с неделю, и если я его теперь пропущу, то нам с ней потом и поговорить будет не о чем». «Её методы убеждения весьма эффективны», — заметила я. «Что ж, возьму их на заметку». Юджин без проблем догнал нас с Хелен на лестнице. Совершенно не сбившись с дыхания, сообщил. Она не столько убеждает, сколько ультиматумы выдвигает. «Не слушайте его», — заявила оказавшаяся рядом Миртл. «Он вечно все понимает превратно». «Как думаете, что мы увидим?» Юджин со смехом повернулся и посмотрел на меня. Миртл полагает, что поверхность Луны будет выглядеть совершенно серой. «Возможно, она права». Изображение будет сканироваться с разрешением лишь в тысячу горизонтальных линий, а расстояние до объекта весьма немалое, из чего следует, что... Я на секунду запнулась, затем спросила. Перебарщиваю с научной терминологией? Хм, может, слегка, но в целом понятно. Изображение поступит не слишком четким, правильно? Совершенно верно. Но, надеюсь, мы получим более качественное, как только зонд повернет обратно к Земле. Мы добрались до верхней площадки лестницы, и Юджин любезно распахнул передо мной дверь. «Кстати, а Натаниэль по-прежнему недоволен машинами Айби. Кивком я поблагодарила Юджина, вошла через открытую дверь и лишь затем ему ответила. По его словам, они гроша ломанного не стоят, и в процесс управления всеми без исключения пилотируемыми лунными миссиями непременно будут включены вычислительницы что меня вполне устраивало. Не то чтобы мужчины не владели математикой, просто большинство из них увлекались инженерией, а не методиками вычислений. И мир цифр на бумаге не обладал, казалось, для них той же привлекательностью, какой обладало оборудование, взрывчатые вещества и ракетные двигатели. И в том, на мой взгляд, они сами себя обделили». Юджин, понимающе кивнул. «В зале было уже порядком людей» но все же толпы не набралось. Большинство из собравшихся сейчас здесь были из «Зеленой команды». Присутствовали также и несколько астронавтов. Я заметила Дерека Бенкоски и Халима Хот-Дог Малуфа, и оба они, склонившись над консолью, общались сейчас с Паркером. Рядом с большим дисплеем, на котором, как мы все надеялись, будут по мере поступления информации возникать изображения из зонда, стояла миссис Роджерс в окружении группы людей. «Как думаешь, где нам лучше всего притулиться?» — спросила меня Хелен. Она уже встала на цыпочке, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь поверх голов. Я глядела комнату и заметила несколько пустых стульев рядом со столом, штатным местом полетного врача. Туда я и направила нашу группу, не отрывая при этом взгляд от большого темного экрана. «Нынешние события приблизят нас на один шаг к Луне», Потом будет выбрано место посадки, а потом... Потом уж кто-нибудь, разумеется, отправится на Луну. Хелен, твои прохладительные напитки придутся нам уже как нельзя кстати. «Прохладительные напитки?» Звучит весьма многообещающе. Юджин подмигнул Хелен. «Вообще наткнуться на вас, как я погляжу, оказалось для нас настоящей удачей». «Разумеется». Быть с нами однозначно веселее, чем глазеть на бестолковый бейсбольный матч. Хелин извлекла из сумки и поставила на стол отсутствующего сейчас костоправа несколько бумажных стаканчиков и здоровущую стеклянную банку, наполненную самодельным крепленным вином из ежевики. Напиток был маслянистым, а также сладким и весьма и весьма забористым. Как раз таким, какой нам сейчас и требовался. А еще Хелен водрузила на стол бутылку с содовой. Тут же похвасталась. «Нашла рецепт чудесного коктейля. Сейчас зацените». «Боже милостивый!» Юджин взглянул на ее сумку, которая вроде бы даже и не потеряла в размерах. «У вас там что, целый бар?» «К сожалению, ни кусочка льда там не найдется», призналась Хелен. «Да черт с ним со льдом, главное, крепости бы хватило». «Надеюсь, хватит». Миртл взяла в каждую руку по стаканчику, и Хелен влила в них сначала крепчайшее самодельное вино, а затем слегка разбавила его содовой. Я рассмеялась и взяла стаканчик. В нос ударили пузырьки, и в аромате их, несомненно, содержалась память о летнем тепле. Хелен наполнила свой стаканчик, а я подняла свой. «На луну!» «На луну и дальше!» Юджин постучал своим стаканчиком по нашим. Мы выпили. Газированная вода немного уменьшила приторность и крепость напитка. К нам подошли два инженера. Запах алкоголя их, что ли, к нам привлек? Одним из них был Рейнард Кармуш. Я даже слегка забеспокоилась, а не прихватил ли он с собой и Паркера. Но, к счастью, тот был заинтересован лишь в общении с другими астронавтами. Кто-то еще принес джин, и нам, разумеется, пришлось поэкспериментировать с другими вариациями коктейлей. Чего не сделаешь ради науки, а химия — важнейшая ее часть. Ее и ракетостроение. Держа в руках стаканчик с джином и ежевичным вином, Хелен толкнула меня плечом. «А тебе, — спрашивала Бетти, — весьма мило с ее стороны, — произнесла я, что с того английского, что в ходу среди южан на обычный английский переводилось как «да и черт с ней». «Я тебе говорила, что мы едем в Калифорнию на бармитсву моего племянника». Она хотела как лучше, и теперь о содеянном сожалеет. Никакие хотения, как лучшее, что известно во всем мире, предательства не оправдывают. Надеюсь даже, что уговорю Натаниэля взять отпуск. Можешь себе представить его сидящим на пляже с отчетом о выводе на орбиту? Может быть, ты хотя бы в девяносто девятый вернешься? Внимание! Прорвался сквозь гул разговоров чей-то голос. Началось! Я поднялась на цыпочки, стремясь заглянуть поверх голов. Одновременно с тем постаралась отойти от Хелен, которая вроде бы стремилась сделать как лучше. Но Бетти... Бетти... Та всегда была бесподобна. Использовала любой шанс, чтобы засветиться на страницах солидного журнала, например, на страницах лайф. Но сегодня ее амбиции не имели значения. Сегодня значение имела только Луна. Точнее, вид ее обратной стороны. Я сделала очередной глоток шипучей ежевичной смеси и позволила волнению собравшихся вокруг охватить и меня. Против такого волнения в составе такой группы я вовсе не возражала. Возражала лишь... Да что там возражала? Категорически не желала вообще оказываться в центре внимания сколь-нибудь значительного скопления малознакомых людей. В зале воцарилась тишина — и мы услышали приглушенные голоса из главного центра управления запусками. Я на мгновение закрыла глаза и прислушалась к голосу Натаниэля, который присутствовал среди прочих. Рядом со мной резко вдохнула Миртл. Я открыла глаза. «Что там?» Там на экране появилось первое крупнозернистое изображение. Признаюсь, я не сразу разобралась в серых и черных пятнах на экране по комнате разнесся голос Натаниэля из громкоговорителя. Изображение, которое вы видите, дамы и господа, изначально было снято камерой и переведено в единицы и нули. Затем единицы и нули были переданы сюда через бездну космоса, а тут уж преобразованы обратно в понятную нам картинку. В итоге мы с вами видим поверхность обратной стороны Луны и как по волшебству я в пятнах и сполохах на экране узрела изгиб горизонта. У меня невольно вырвался радостный возглас, а люди вокруг меня принялись кричать и подпрыгивать. Я подняла свой бумажный стаканчик. Подняла его за успех миссии и за команду, которая эту миссию планировала. Также торжествующе поднял руки Малуф, Миссис Роджерс принялась точно девчонка нарезать танцевальные па. С криком по воздуху кулаком ударил Паркер. Юджин поднял Миртл и закружил в объятиях. А я все смеялась и смеялась. «Я следующая!» Хелен ударила Юджина по руке, и тот усмехнулся. Юджин поднял Хелен и закружил и ее вокруг себя. Я же, уставясь на экран, смеялась так неистово, что у меня вскоре заболели щеки. «Луна! Когда-нибудь! Когда-нибудь я отправлюсь туда! Когда-нибудь непременно побываю на Луне!» Когда мы начали получать изображение с более высоким разрешением, то нам открылась истинная красота Луны. Да, пейзаж был суровым и неприступным, но весьма и весьма величественным. Уверена, что все в МАГ тогда ощутили прилив энергии. Кроме того, выкладки пузыря оказались совершенно верны. То есть изменение расположения дюз на первой ступени носителя делало их суммарную тягу значительно более стабильной, что, в свою очередь, позволило им генерировать большую мощность. Благодаря этому полезную нагрузку можно было увеличить аж на 23,5% что значительно сокращало необходимое в дальнейшем количество запусков для создания лунной базы. Только что неожиданно открывшиеся возможности заставили пересмотреть весь ранее намеченный план экспансии Луны, чем и занялся Натаниэль. Новая программа потребовала совершения огромного объема расчетов в весьма сжатые сроки, и оказалось, что без большой машины IBM уже никак не обойтись. И Натаниэлю волей-неволей пришлось преодолевать свою хроническую ненависть к ней. Запуск программы занимал несколько часов, но все же казалось, что нянчиться с машиной ему весьма даже нравится. Нравится, несмотря даже на то, что рядом с ним Бассира, ее настоящий программист. Разумеется, он отдавал себе отчет в том, что исправить что-либо в случае даже малейшей поломки, например, если приемник просто зажует перфокарту, Ему не по силам, но все же. В общем, мужчина есть мужчина, и разумом его, как известно, вечно повелевают чувства. Итак, я крутила между ладоней две перфокарты, которые только что выудила из мусорной корзины. Свет, проходя через прямоугольные дыры в них, создавал весьма интересную игру. Я получила еще одно приглашение от мистера-волшебника. Понятно. Натаниэль Таниэль оторвала взгляд от листов с машинописным текстом, который читал. «И каким же стал твой ответ?» «Надеюсь, ты согласилась». Я отрицательно мотнула головой. «А я так давно в Чикаго не бывал». Он поёрзал на кресле. «Может, возьмёшь отпуск, и мы отправимся туда вместе?» «Для тебя, может, поездка в Чикаго и станет отпуском, а для меня выступление там, несомненно, окажется тяжелейшим испытанием». Улыбаясь, я принялась надрывать край карточки, и та вскоре стала походить на заднюю кромку крыла птицы. Что ж, решать себе, а я поддержу любое твое решение. Знаю. Я и впрямь знала, что он окажет мне максимальную поддержку, как бы я ни поступила. Из чего следовало, что решение возложено на меня, и только на меня. Если продолжу бороться за включение женщин в космическую программу, то вызову раздоры на работе, в противном же случае разочарую Натаниэля. Я знала. Все я знала. Знала, как мне надлежит поступить. Знала, что следует сделать. Я просто... Басира, будто бы не обращая ни малейшего внимания на наш разговор, сидела в другом конце комнаты. Рядом с ней гремел компилятор, и из его чрева одна за другой выскакивали карточки. И, издав Твик, Твик-твик, гулко ударялись о металлическое ограждение. Я приложила вторую карточку торцом к первой. Получились крылья. В этом-то и была суть дела, не так ли? Крылья, полеты, космос. И я хотела отправиться в космос любым способом, пусть тот, на первый взгляд и не имеет изначального смысла. А у меня меж тем была жизнь, которой я вроде бы должна быть довольна. Да мне и в самом деле нравилась моя жизнь. Мне нравилось быть вычислительницей. Нравилось быть миссис Йорк. У меня были любимые муж и достойная интересная работа. Чего еще желать? Но я, тем не менее, отчетливо понимая, что способна на большее, хотела большего и от жизни. Собираюсь ли я довольствоваться лишь вычислениями чужих идей? Я подвернула передний край крыльев, И в таком виде они запросто стали бы отменным проектом для мистера-волшебника, продемонстрировали бы, каким образом возникает подъемная сила. А еще я бы рассказала Рите о том, как устроена аэродинамическая труба. Я сложила крылья, и сквозь прямоугольные дырки, смещенные друг относительно друга, искорками стали пробиваться лучики света. Ох, я думала о том, кого разочарую, что подумают люди если откажусь от участия в шоу. Я уже знала ответ на этот каверзный вопрос. Разочарую маленькую девочку, участницу шоу. Разочарую девочек-скаутов в самодельных шлемах из фольги. Разочарую авторы писем, написанных карандашом. Разочарую еще и свою племянницу. Что подумают люди? Маленькие девочки полагали, что я сделаю все, что мне угодно. Они были уверены, что женщины полетят на Луну. И именно ради них мне необходимо продолжать то, что я и делала прежде. Им я сейчас нужна. Как и мне в их возрасте была нужна рядом такая женщина, как я. Я тут подумала, подумала и все же намерена сказать «да». Натаниэль, не отводя от меня понимающего взора, кивнул. «Я сколько в моих силах тебя поддержу. Но ты, может, позабыл, что на этой неделе состоится очередной запуск. Всего лишь запуск беспилотника со строительными материалами для орбитальной платформы. Команда у нас сплоченная, справится. Да и ни одной пресс-конференции с моим участием на ближайшее время не намечено». Он встал и, хотя Басира была совсем рядом, подошел и поцеловал меня. «Натаниэль, что подумает Басира?» Она подумает, что я люблю тебя, и она будет совершенно права.